Глава 27. Нельсон и его команда. Люди рождаются с разными достоинствами, как будто неведомая сила закладывает кому-то способность к рисованию, другому к музыке, третьему к вождению трактора, а кому-то даёт способность руководить себе подобными. Причём эти свойства не воспитываются родителями и не прививаются учёбой. Они просто возникают сами из собой и движут человека по жизни. Мать-природа хитра и имеет свои планы на каждого. Так произошло и с Нельсоном. Родившийся в бразильской фавеле, высоко в горах, но на самом дне человеческого сообщества, он и мечтать не мог о каком-либо образовании, кроме домашнего, что, согласитесь, звучит несколько саркастически. Ебо домом его была жилистная лачуга, а вся жизнь проходила на улице среди таких же как он паренёков и девочек. Они очень рано поняли строгость жизни и необходимость спасать себя самому, если хочешь жить. А жить-то им всем очень хотелось. Да и чего ж не жить, раз кругом такая благодать. Зимой тепло, фрукты растут, из всех дворов доносится огненная самба, и надо всем простирать руки спаситель который обещает выполнить свою задачу, когда понадобится. С самого малого возраста вокруг Нельсона собирались соседские мальчуганы и девчонки. Почему-то спрашивали они именно его советов по жизни и даже часто следовали им. Если бы в фавеле попался им на пути какой-нибудь психолог, который от безделе занялся изучением этого детского коллектива, он обратил бы внимание, что Нэлсон руководит друзьями не насилием, а добротой и теплом. Нейлсон инстинктивно понимал, что этих вещей его друзья дома не получают и испытывают по ним настоящую жажду. Он как мог восполнял этот недостаток и получал взамен доверие и преданность. Чем дальше он рос, тем прочнее вокруг него складывался круг друзей и соратников в нелёгкой борьбе за выживание. Авторитет на родной улице постепенно перерос в авторитет во всём районе. И там, где официальной власти не имели никакой власти, ее имел Нельсон, фамильного имени у которого от рождения не было. Как во всяком обществе, даже организованном стихийно, складывались группы по интересам. Какая-то группа под водительством опытного человека осваивала нелегкое мастерство карманных краж. Другая специализировалась на кражах квартирных. Третья, работая в людных местах, устраивала артистические представления для доверчивых простаков, надеющихся разбогатеть по-лёгкому. Было и защитное подразделение, которое защищало своих, а иногда и проводило превентивные операции. Сам Нельсон с группой особо доверенных товарищей занимался геологией и фармацевтикой в доступном им варианте. У Нельсона был также небольшой финансовый контрольный аппарат, состоящий из относительно молодых парней, владеющих интернетом и современной бухгалтерской техникой. На самотёк ведение счетов пускать было нельзя, независимо от того, откуда приходили средства. С одним из этих молодых ребят Нельсон встретился и рассказал ему, не называя имён, о новых инвестиционных предложениях Питера. "Да я слышал обо всех этих вещах", сразу сказал ему Жуао. "И даже кое-что видел". "Ого", порадовался Нельсон. Не врал он, значит. Конечно, это в фильме было. Кажется, он называется Космическая колесница. Там ракета летала на таких кирпичах, и реактор такой свинцовый, я помню. Отличное кино. Так что всё правда. Принёг пошёл, посмеиваясь по своим делам, а Нельсон почувствовал эффект, который бывает от боксёрского удара по печени. На него внезапно обрушилась тяжёлая усталость. Он даже присел, как будто от потери сил. Закружились, зароились в его голове нелегкие мысли. Что же выходит? Дурит он меня, что ли? А зачем меня, можно сказать, родного человека